Глава 2. Девятиэтажное здание гостиницы возвышалось над небольшой площадью с простеньким одноструйным фонтаном, словно памятник. На его фасаде огромные мозаики, колхозницы с корзинами спелых яблок, улыбающиеся рабочие в комбинезонах, тянущие то ли провода, то ли трубы, в общем, что-то однозначно индустриальное к светлому будущему. У входа под массивным бетонным козырьком висел барельеф Ленина, а по бокам от дверей стояли еще и бронзовые факелы. Над ними текст, выложенный мозаикой из красных стекляшек. «Слава труду» и «Пятилетка в четыре года». Надписи уже запылились и немного поисцарапались, но пока еще впечатляли. В СССР любили строить огромные гостиницы в малых городах. Такие сооружения становились центром, не только на карте города, но и в его жизни. Сюда приезжали командировочные на совещания, съезды и конференции, а местные смотрели на здания снизу вверх, как на символ новой урбанистической эпохи. Двустворчатые высоченные двери гостиницы открылись с тихим скрипом. Внутри пахло старым лаком, дешевыми духами и выцветшими коврами. Администраторша застойка и строгая женщина лет 50 с идеальным начесом на голове окинула меня взглядом с головы до ног. Ее лицо напоминало тех самых передовиков с заводских досок почета. собранное, неулыбчивая, с легким оттенком брезгливости ко всему, что нарушает заведенный порядок. Она дежурно поздоровалась, взяла мой паспорт, пролистала страницы, сверилась с журналом и, едва заметно вздохнув, протянула ключ. «Ваш номер 113». Голос звучал бесцветно, ведь она повторяла эти слова десятки раз за день. «Двухместный, но больше никого не подселим. Одноместные заняты. Я кивнул, расписался в книге постояльцев, забрал ключ, тяжелый, с крупной латунной табличкой, на которой выдавлены две единички и тройка, и направился по коридору. Номер был самый обычный. Сероватый сумрак плотно засел по углам, но я поспешил включить свет. Лампа под потолком вспыхнула тусклым желтым светом. Осмотрелся. В комнате стояли две одинаковые узкие кровати с деревянными спинками, покрытые лоснящимися гобеленовыми покрывалами в мелкий цветочек. Между ними маленькая тумбочка с телефоном у стены, шкаф потертый и чуть перекошенный. Рядом стол, на котором стоял графин с двумя гранеными стаканами, покрытыми легкой пылью. Под окном массивная чугунная батарея, выкрашенная в белый. У стены на овальном маленьком столике телевизор «Рекорд» с комнатной антенной. Я поставил чемодан у кровати, закатал рукава и первым делом вымыл графин и стаканы. Вода из крана сперва шла ржавая, будто давно спала в трубах, но спустя несколько минут потекла чистая, ледяная. Наполнив графин, я поставил его на стол. Теперь можно и на выход. Снова прошел мимо стойки администратора. «Молодой человек, вы куда?» – встрепенулась женщина, приподнявшись в кресле. «А ключ сдать?» «Так я один в номере», – возразил я. «Никого же подселять не будете?» «Сдайте ключ. Не положено». Ее голос из просто сухого стал строгим. Я вернулся к стойке и тихо произнес. «Ключ я вам оставить не могу. У меня там в номере хранится». Я еще больше понизил голос и поманил женщину пальцем. Сам чуть наклонился ближе. Она недовольно сощурилась, но все же подалась вперед, насторожившись. «Там у меня колготки». Я выдержал паузу. «Нельзя, чтобы кто-то видел». «Какие колготки?» — округлила глаза администраторша. «Польские?» — многозначительно произнес я. «Много колготок. Вам, кстати, надо?» «Почем?» — тут же переспросила она, и глаза у нее заблестели живым интересом. Я нагнал еще больше таинственности, подался вперед и прошептал цену. Администраторша удовлетворенно кивнула и теперь уже сама перешла на шепот. А можно мне две пары? Нет, лучше три. Еще невестки надо, ага. Конечно, можно, только никому. Ц. Я приложил палец к губам. Понимаю, понимаю, закивала она, быстро поглядывая по сторонам. Могила. Я бросил взгляд на табличку за ее спиной. Дежурный администратор Эльвира Марковна. Подмигнул ей и направился к выходу, прикидывая, где теперь достать три пары капроновых колготок, пусть даже не польских, а хотя бы белорусских, из Бреста. Я вышел на улицу, спустился с крыльца и столкнулся с ней. Старуха, куда, небольшого роста, в потертой кофте и выцветшем платке, который когда-то был синим. Она еле ковыляла, опираясь на тонкую гладкую палку и шепча что-то себе под нос. Слова путались, но в них все-таки угадывалась осмысленность, будто эта женщина разговаривала с кем-то, кого видела только она. Я сделал шаг в сторону, инстинктивно пропуская ее, но в этот момент она внезапно выронила какой-то сверток, кулек, свернутый из мешковины или чего-то подобного. Сверток шмякнулся о землю. Я нагнулся, поднял его и протянул ей. Она молча посмотрела на меня. Глаза необычные, не пустые, не мутные, как у стариков, потерявших счет времени, нет. Эти глаза смотрели на меня пристально изучающе, как у человека, который понимает больше, чем должен. «Вы уронили», — сказал я, протягивая сверток. На ощупь он был тугой. Интересно, что в нем? Она, однако, протянутая не взяла, будто это была вовсе не ее вещь, будто хотела оставить эту посылочку мне. Ну уж нет. Скорее всего, там какой-нибудь торф для цветочков или куриный помет для... даже думать не хочу. «Москва...» — пробормотала она, словно пробуя слово на вкус. «Что?» «Ты из Москвы? Командировки? Я не удивился ее проницательности. В таких городках все друг друга знают, а определить по мне москвича не так уж сложно. Костюмчик из гумыш, тиблеты по моде, стрижка далеко не сельская, хотя... «Разве старушки разбираются в таких вещах? Не пойму, чего ей надо. Но чем-то она меня зацепила, и я к ней тоже присмотрелся. Было в ней что-то... Вроде обычная бабка с виду. Может, царя видала, наверняка пережила войны, коллективизацию. Все равно, будто что-то не так. Может, ты в командировке, пожал я плечами. А вы кто будете?» — Марфа Петровна я, меня тут все знают. — Вот как уж погадаю. И я прищурился. — Так вы гадалка. Старуха фыркнула и сплюнула себе под ноги. — Тьфу ты. — Гадалки у цыган в Табре, шарлатанки. А я провидица. — Спасибо, но как-нибудь в другой раз сказал, я собираюсь ее обойти. Но я не решался далеко отойти, потому что все еще не всучил ей обратно сверток, а бабка шагнула вперед и перегородила мне путь, да палку свою выставила, будто копье. Стоит, улыбается, но не тепло, не по-доброму. Эта улыбка была странная, древняя, знающая. «Я знала, что ты приедешь». «Да ну», — скептически хмыкнул я, «ну-ну». Обычный прием деревенских шарлатанок, сказать что-то расплывчатое, чтобы посеять сомнения, а дальше уже зацепить человека. Ну и ладно, пусть меня раскручивает, меньше сил на наивных горожан останется. «Ну и?» — спросил я, стараясь не выдать раздражение. «Уезжай», — я усмехнулся. «Почему это?» «Ты не первый, кто сюда приезжал». Я прищурился. «И что?» Старуха качнула головой, словно вздрагивая. Больше их никто не видел. Я уже куда более внимательно посмотрел на нее. А ком вы?» Она чуть подалась вперед, будто собиралась сказать что-то важное, но лишь выдохнула. «Уезжай, Петров. Черное озеро тебя убьет». Я не успел спросить, откуда она знает мою фамилию. Ничего не успел, потому что вдруг она рассмеялась. Но не глухо, не хрипло, как дряхлые старухи, а странно, глубоко, будто эхо плеснулось в пустом колодце. Я даже чуть вздрогнул, а она в это время не по годам шустро юркнула мимо и засеменила прочь, цепко держась за свою палку. «Эй!» — окликнул я ее, но тут же воздух разрезал звук клаксона, заглушив мой голос. Я повернул голову. Это сигналил Мещерский, он уже стоял возле машины и махал мне рукой. Андрей Григорьевич, ну что же вы, садитесь в машину. Я проводил старуху взглядом. Она скрылась за углом. Вздохнул и не спеша подошел к Волге. Председатель горосполкома с привычной учтивостью распахнул передо мной дверь Волги. Ну что, готовы? Готов, кивнул я, усаживаясь в салон. Что это за старушка была? Какая старушка? Мещерский плюхнулся рядом, поправив светлый костюм с которой я у крыльца гостиницы разговаривал только что. Мещерский нахмурился, чуть подался вперед, заглядывая мне в лицо. — Не понял вас, Андрей Григорьевич? — Вы так... шутите. — В каком смысле? — теперь уже нахмурился я. — Это я вас не понял, Гавриил Захарович. — Да, в том смысле, что возле крыльца вы стояли один, что-то бормотали себе под нос, руками размахивали. Один? Я вскинул брови. Ну нет, я из ума не выжил. Там была бабулька, называлась Марфой Петровной. Гречихина. Фамилии не знаю, она не говорила. Так все-таки я был не один. Мещерский внимательно посмотрел на меня, будто оценивая трезв ли я. Один. Один, Андрей Григорьевич. Медленно проговорил он. — А Марфа Петровна у нас местная достопримечательность, как бы это помягче сказать, предсказательница. Я усмехнулся. Гадалка, что ли? — Ну, если хотите, так. Только народ у нас ей верит, кто-то даже клянется, что она будущее видит, представляете? — Представляю, — сказал я сухо, — чего только не говорят. «Вот и я скептик-катеист до мозга костей, но факт остается фактом. Люди к ней ходят. Вопрос только в другом. Откуда вы о ней узнали?» «В смысле?» «Да в том смысле, что возле вас никого не было. Миша, скажи!» — он хлопнул водителя по угловатому плечу. «Угу», — пробурчал тот. «Никого больше не было». Я молчал. В голове неприятно зудела мысль, либо кто-то хочет убедить меня, что я не в себе, либо духи местных провидец действительно вышли на связь. Хотя, скорее всего, тут третье, либо, о котором я пока не знал. В любом случае, в эти бабкины рассказни я не верил, ни в провидцев, ни в мистику, ни в проклятие. Всему и всегда есть логическое объяснение, и его я, черт возьми, найду. Ладно, разберемся. Главное, что она сказала, озеро тебя убьет. Я невольно усмехнулся про себя. Меня много кто пытался убить, и я каждому объяснял, почему это плохая идея. А тут какое-то озеро. Однако наведаться туда, посмотреть, что к чему, мысль, пожалуй, дельная. Но это потом. А пока предстояло еще гулять с сильными мира сего. Волга мягко шла по вечерним улицам. Горели редкие фонари, освещая фасады пятиэтажек и деревянные заборы домов. За окнами мелькали вывески магазинов. Продукты, гастроном, книги — все казалось привычным, стандартным для советского городка. Но все-таки ощущение, что здесь что-то не то, не уходило. «И много у вас людей пропало?» — спросил я, не особо рассчитывая на внятный ответ. Разговариваю ведь с хозяйственником, а не с оперативником, и сводки он знать не обязан. Мещерский выдержал паузу, словно решая, как лучше сформулировать. «Вы же понимаете, Андрей Григорьевич...» — наконец сказал он, чуть вздохнув. «Все эти разговоры про исчезновение...» «Это просто слухи». Я посмотрел на него. «Слухи? Вы, полагаете, меня просто так отправили?» «Ну, любит у нас народ байки. А уж про наше мертвое озеро сколько ни бы лиц сложно не сосчитать». Он выдержал эффектную паузу, будто сам поверил в то, что собирался сказать дальше. «Озеро у нас старое, соленое, вода там тяжелая. Ни рыба не водится, ни птицы над ним не летают. Потому и название прилипло. Мертвое? А еще есть черное, — вспомнил я слова гадалки. Или духа. Или кого-то, с кем я разговаривал у гостиницы. Сколько же у вас странных озер в округе?» «Да нет!» — замотал головой Мещерский. И при этом его крепкая шея, будто вырубленная из пня, даже не дрогнула. Это одно и то же озеро. Черное, мертвое. Вода в нем чернеет периодически, раз в месяц примерно. Тоже байка? Отнюдь чистейший факт. Даже из очевидное невероятное приезжали, снимали сюжет. И почему же оно чернеет? полюбопытствовал я, не скрывая скепсиса. А кто его знает? Пожал плечами Мещерский. «Сам видел, как темнеет, но анализы никто не проводил. Кому это надо?» Все одно озеро бесполезное. Ни в промышленном, ни в рыболовном плане его не используешь. Памятником природы не признано, под охрану не подпадает». Он слегка развел руками, мол, мы к этому феномену никак не относимся. Пускай себе существует. «И вам, как местному жителю, неинтересно разобраться?» Я слегка склонил голову, внимательно глядя на него. Я так понял, люди ведь пропадают именно в районе озера. Да никто у нас не пропадает, возразил он вдруг слишком громко, а потом уже обычным тоном добавил. Андрей Григорьевич, я понимаю, у вас профессиональная подозрительность. Но вы сами все проверите, убедитесь. А насчет того, черная там вода или нет, мне-то какое дело? Может, угольную залу кто-то туда сыплет потихоньку, может, бочку мазута выливает. «У меня дел поинтереснее хватает, вон, снабжение хромает, вот что важно. В магазинах пусто, очереди растут, народ уже ропщет, грозится писать куда надо. Водопровод лопнул, полгорода без воды, трубы гнилые, менять надо, а где их взять? Строительство стоит, дома сдать должны, а кирпича нет, рабочих рук не хватает. Но кому это надо, кроме меня?» Он махнул рукой, помолчал и напоследок пробормотал. «Черное озеро». Да оно мне меньше головной боли приносит, чем все остальное. И все же, допытывался я, неспроста же такая нехорошая репутация у этого водоема. Больше ничего не хотите рассказать? Да что-то может быть, Андрей Григорьевич. Место, конечно, по-своему значимое, но таких у нас... Когда-то туда белогвардейцев скидывали, потом наших же комиссаров топили, потом заключенных туда сгоняли. История тяжелая, а людям лишь бы мистику раздувать. Вот и сочинили что в озере нечисть водится. Действительно непростая у вашего озера история. Озеро, оно как яма. Я смотрел на него, следил за реакцией. Глотает и не возвращает. Вам так не кажется? Он чуть помолчал, покачал головой и усмехнулся. У нас в городе все под контролем. Нижний лесовск образцовый советский населенный пункт. У нас производство, у нас порядок. У нас планомерное движение вперед, а не этот мракобесный фольклор. Мне показалось, что в его голосе промелькнуло что-то большее, чем усталое равнодушие. Раздражение, да, но не от пустых разговоров, а будто от попытки что-то обойти. Что-то он не договаривал. Я помолчал и проговорил. И все же я здесь и проверку буду обязан провести по полной. И на озеро ваше проеду. Конечно, конечно кивнул он. «Я буду оказывать вам всяческое содействие, ведь мне важно, чтобы наш город соответствовал высокому стандарту современного советского социалистического общества, был, так сказать, примером передовой индустрии и культуры». Прозвучало это так, будто он зачитывал текст перед делегатами съезда. Я усмехнулся. «Разберемся, Гавриил Захарович, и с озером, и с городом. В хорошем смысле. Разберемся». Мещерский не возражал, но скептически хмыкнул, глядя в окно. Тем временем машина свернула с главной дороги и пошла за город. Лес уже подступал плотной стеной. Дорога становилась уже, темнота сгущалась. Вскоре показался резкий поворот, а за ним ржавая стойка с облупившимся знаком Туристическая база Черное озеро. Буквы стерлись, облезли, в сумерках, казалось, сам знак вот-вот рухнет под собственной тяжестью, но он стоял крепко будто древний могильный крест. На верхушке указателя восседала ворона, черная, неподвижная. Она ковыряла клювом облупленные буквы, словно пыталась склевать слово «черное». Волга резанула ее желтым светом фар. Птица нервно встрепенулась, с хриплым карканьем взмыла в воздух и растворилась в ночи. Солнце село быстро, лес сомкнулся над дорогой, и темнота под кронами деревьев поглотила нашу Волгу.